Краси, отвяжись, я тебя умоляю. Вечер страшен, гул жизни затих. Я беспомощен, я умираю от слепых наплываний твоих. Тот, кто вольно отчизну покинул, волен выть на вершинах о ней, но теперь я спустился в долину, и теперь приближаться не смей. Но всегда я готов затаиться.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 Но зато, о, Россия, сквозь слезы, сквозь траву двух несмежных могил, сквозь дрожащие пятна березы, сквозь все то, чем я с молоду жил, дорогими слепыми глазами не смотри на меня. Пожалей, не ищи в этой угольной яме, не нащупывай жизни моей. Ибо годы прошли и столетия, и за горе, за муку, за стыд. Поздно, поздно никто не ответит, и душа никому не простит. Париж, 1939 год.